День восьмой. Утром я был бодр. Нетерпение породило во мне небольшой мандраж. Ещё бы, я впервые выйду на поверхность другой планеты. Вы много раз делали это. Вот и я ни разу. В коридоре я встретил Леонова и узнал, что Финн уже на верхнем этаже. «Лиза по-прежнему на второй базе, так что идем мы втроем, сообщил Борис. Втроем? «Перестань», — закатил глаза Леонов. «Ты все понял. Мы втроем и еще кто-то с базы». Этими и кем-то оказались сам Тревор, Вернер и Муса, а также доктор Гаррис. Гаррис был биологом и должен был забрать с поверхности какие-то материалы, оставленные им в прошлый раз. Они обсудили это с Борисом. Но я, признаться, ничего не понял из их разговора. Мое внимание было сосредоточено на другом. Финн решил самостоятельно проверить все три наших комплекта оборудования, «За этим занятием мы его и застали». «А где скафандры?» Таким был мой первый вопрос, когда я увидел разложенные комплекты. Финн удивленно посмотрел на меня, а Вернер презрительно улыбнулся. Он стоял у стены, скрестив руки на груди в рубашке с закатанными рукавами, демонстрируя накачанные бицепсы. Интересно только, кому он их здесь демонстрировал? «Макс», — сказал мне капитан. Радиация чуть выше нормы, а состав атмосферы похож на земной. Скафандры не нужны. Но подождите, мне говорили, что атмосфера не подходит для людей. У нас шлюз и установка, вырабатывающая кислород на базе. Да, не подходит, чтобы дышать. Состав тот же, но соотношения разные. Как и на Земле, большая часть атмосферы состоит из азота. А вот с остальным наоборот. 20% составляет не кислород, а углекислый газ — а кислорода в 10 раз меньше. Атмосфера убьет нас без этого. Он показал на баллоны, заправленные кислородом. «То есть, если кончится кислород, мы и покойники?» — заключил я. «И сколько часов можно продержаться на таком баллоне?» «Более суток», — ответил подошедший Муса. «Он нес несколько пар странной обуви. В баллоне газ под давлением, но дышим мы через специальный смеситель» который регулирует доступ азота и углекислого газа из атмосферы и кислорода из баллона в привычной нам пропорции. Понятно. А это что? Почему такая широкая подошва? Чтобы не провалиться? Да, снаружи консистенция почвы очень сыпучая. Кое-где можно просто провалиться в песок. А бахилы на ноги зачем? Скафандры же не нужны. Вообще, конечно, лучше бы были легкие скафандры, но в них не очень удобно передвигаться, да и твари могут прокусить их так же, как и бахилы. «Какие еще твари?» — удивился я. «Которые живут в грунте и песке», — ответил Муса, распределяя обувь по комплектам. Очевидно, он знал все размеры. Поэтому лучше не проваливаться в песок и не садиться на задницу, чтобы в нее никто не вцепился. Бахилы не защитят от зверушек, но не пропустят жидкость из кислотных полостей грунта. «Какая еще кислота?» — снова удивился я, уже думая, что меня разыгрывают. «Макс, на этой планете идут кислотные дожди», — ответил Финн. «Влажность небольшая, поэтому в атмосфере это не чувствуется. Но, как говорят, есть сезоны, когда проливаются целые ливни. Из-за рыхлой и пористой структуры грунта иногда образуются карманы с кислотой». «Я надеюсь, сейчас не сезон дождей?» «Нет», — улыбнулся Муса. Но нужно быть всегда осторожным, и следовало лучше подготовиться к выходу. И когда же мне готовиться, когда я с утра до вечера занят восстановлением этой чертовой базы, которую вы превратили в развалины Карфагена? Что есть, то есть, — беззлобно улыбнулся Муса, продолжая сортировать комплекты. — Ну, кажется, что все распределено, — сказал он, вставая. Подошел Тревор, поздоровался со всеми и прервал ученую дискуссию Леонова и Гарриса. «Прошу вас всех подойти ближе. Вернер Шульц проведет для новеньких инструктаж, да и остальным не вредно будет его еще раз послушать», сказал он, как я понял про себя и Гарриса. Вернер, наконец, оторвал свои широкие плечи от стены, вышел вперед и откашлялся. «Итак, цель нашей экспедиции — дойти до спускаемого модуля за 4 часа с одним получасовым привалом». В модуле мы находимся 2 часа. Забираем все, что нужно, идем назад. Вечером мы должны быть здесь, целые и невредимые. Как я понял, все, кроме одного человека, здесь он бросил взгляд на меня, просмотрели учебный фильм о поверхности планеты. Поэтому Гатье пойдет между Фином и Леоновым. Все трое будут сцеплены тросом между собой, а также с Гаррисом и Тревором, которые пойдут в Арьер-Гарде. Я, Муса... Пойдем впереди и по бокам, по одному. Идти осторожно, смотреть, куда ставите ноги. Если кто-то провалится, то не трепыхаться, а ждать, когда мы вас вытащим. У вас кислородная маска, задохнуться вы не успеете. А вот усложнить всем работу и еще больше закопаться в песок, активно шевелясь, сможете легко. Внимание! Кислородная маска одевается вот так, снимать ее до возвращения запрещается. Сверху надеваются очки. Они герметичны, стекло подстраивается под уровень освещения. В них можно видеть даже ночью. Слева находится наушник рации. В маске есть микрофон. Голос из маски слышен физически на расстоянии нескольких шагов. Рация по прямой работает на расстоянии около 3 км. Заряда хватает на сутки активного использования. В очки встроена видеосистема, которая связана по радио с сервером базы и записывает все происходящее. Для новичков активирован режим распознавания. Это значит, что основные объекты, попавшие в поле зрения, будут распознаваться, и вы будете видеть короткие текстовые сообщения о предмете в поле зрения. Теперь о ходьбе. Смотрите под ноги, старайтесь подошву ставить параллельно поверхности, не отставать, не засматриваться по сторонам. Если вдруг вы потеряетесь, хотя этого быть не должно, вы сможете выйти назад по часам компасу. Возьмите их в руки. Красная точка – это расположение базы. Если совмещены зеленая линия движения и красная точка, вы идете на базу. Вы можете нажать кнопку справа и зафиксировать любую точку в пространстве. Она горит синим. Совместив линию движения с синей точкой, вы вернетесь в выбранное место. На руках всегда должны быть перчатки. Снимать их запрещено. Температура на поверхности около 40 градусов по Цельсию, поэтому утепляться не нужно. Теперь об оружии. У вас будут ручные пулеметы Беррета, 30 разрывных патронов в патроннике, установка на одиночную стрельбу. Стрельба происходит так. Наводите на объект ствол, происходит захват цели, загорается красный индикатор. Далее нажимайте на спуск. Куда бы уже не был направлен ствол, пуля уйдет в цель. Для сброса цели нужно нажать на рычаг справа большим пальцем. Видите? Индикатор потух. Новичкам советую держать оружие на предохранителе и активировать его только по моей команде или команде Мусы. Оружие нужно только при нападении монстров. При нападении монстров мы сразу отступаем на базу. Отступаем, а не бежим. Это понятно? А у монстров есть оружие? — спросил Леонов. — Огнестрельного нет, — ответил Вернер. Еще вопросы? Нет? Хорошо. Сейчас 10 минут, чтобы одеться, проверить друг у друга снаряжение. Я натянул бахилы. Маска и очки оказались удобными, а вот бахилы нет. Пистолет в кабуре висел на поясе. Я надеялся, что он мне не пригодится. Мы выстроились перед шлюзом. В очках и бахилах похожие на помесь стрекозы и лягушки. Вернер подал руку, призывая приготовиться. Открылась дверь шлюза. В нём могло бы поместиться сразу человек 50. «Странно делать на чужой планете такой большой шлюз», — подумал я, «как если бы для одновременного выхода целого подразделения солдат». Дверь закрылась, и незаметно для нас изменилась атмосфера. Мы уже дышали через маски, а давление на поверхности было таким же, как и внутри. И вот открылась внешняя дверь. Мы вышли. Я остановился и осмотрелся. Никакого особенного чувства во мне не возникло. Под ногами был серый песок. Вокруг простирались небольшие холмы, похожие на дюны. Небо было затянуто темными облаками, сквозь которые кое-где пробивались оранжевые отсветы местного светила. Ничего необычного. Телом я ощущал давление достаточно сильного ветра. Ветер налетал порывами. Песок был крупным, поэтому высоко он не поднимался. Вокруг колен... Взвеевалась песчаная поземка. Мы выстроились по предусмотренному порядку, и Вернер с Мусой повели нас в барханы. Пейзаж был унылым, горизонт не просматривался, и я больше смотрел себе под ноги, чем по сторонам. Я шел и думал, неужели стоило улетать с умирающей, но все еще местами зеленой планеты, чтобы прилететь куда? Сюда? Сюда, где можно жить только под землей? Свой век я мог бы дожить на земле, без кислородной маски. Стоила ли игра свеч? Внезапно все остановились, я поднял глаза и увидел Вернера на холме с поднятой рукой, что означало всем внимание. Что он мог там увидеть? Аборигены? Как они могли жить в такой пустыне? Здесь ничего нет. Интересно, чем они питаются? Я пожалел, что не успел просмотреть фильм о поверхности, но времени действительно совсем не было, Я работал с утра до вечера, а ночью был сон, и была Анна. «Пошли!» — раздался голос Вернера в наушнике. «Мы шли, наверное, меньше часа, когда песок впереди меня взорвался, разлетаясь в разные стороны. Я остановился от удивления, а у меня на дисплее очков загорелось всего лишь одно слово красным цветом — «Монстр!». Но глазами я его еще не мог выделить в облаке поднявшегося песка, из которого вылетел шест, похожий на копье. Это копье пробило грудь шедшего слева от меня Фина и вышло из его спины. Я остановился, не в силах поверить в происходящее. Финн медленно опустился на колени. Абориген рывком выдернул копье из груди Фина. Песок опустился, и я смог рассмотреть нападавшего. Огромные глаза без век, как у рептилии, но в то же время с радужной оболочкой и круглыми зрачками. Лысый череп. Ноздри, закрытые кожными образованиями. Узловатые руки и непомерно огромная грудь. Ноги были очень тонкими и тоже узловатыми. Они заканчивались подобием огромных ласт. Это действительно был уродливый монстр. На нем была набедренная повязка, а в руках копье, что выдавало в нем мыслящее существо. Это существо, казалось, пригвоздило меня к месту своим немигающим взглядом. Его рука выдернула копье из капитана, и занесла руку для повторного удара. Я стоял, не двигаясь. Я был тренированным астронавтом, а не солдатом. Ситуация застигла меня врасплох, и я не знал, что делать. У меня не было отработанных рефлексов на такие случаи, а думать в таких случаях человек просто не успевал. Я стоял, а наушник мне кричал что-то на несколько голосов. Но я не понимал смысла слов. Я стоял и смотрел, не отрываясь в эти жуткие, немигающие глаза, и видел, как рука замахивается для следующего удара, и копье нацелено уже на мою грудь. И тут голова монстра исчезла. Вернее, она разлетелась множеством кровавых брызг, запачкав мне очки и комбинезон. В уши, словно прорвав плотину, потоками ворвался звук. «Гатье! Оружие, мать твою! Леонов, не стой, как идиот!» Я оглянулся. Все были рядом, вокруг упавшего Фина и меня, но смотрели они не на раненого капитана, а вокруг. В руках были пистолеты, я слышал хлопки выстрелов. Я тоже извлек пистолет из кобуры, снял с предохранителя и посмотрел вперед. Сделал я это вовремя. На меня несся еще один абориген с копьем. От испуга я сразу нажал на курок, забыв обратить внимание на индикатор захвата цели, Разрывная пуля попала в грудь нападавшего и отбросила его метра на три. Чуть вдали на бархан выскочил еще один. На этот раз я сначала захватил цель, а затем нажал спуск. Абориген упал. Вокруг все стреляли. Я увидел еще одного, но не успел навести пистолет. Кто-то выстрелил быстрее. Наступила тишина. Я осмотрелся. Нападавших больше не было. Опустив взгляд, я увидел безголовое тело перед собой. На его спине был большой горб, поросший волосяной гривой. Я скривился от омерзения и ощутил в горле толчок рвотного позыва, который тут же подавил, вспомнив, что я в маске. Этому меня тренировали. Подошел Муса и хлопнул меня по плечу. «С днем рождения! И скажи спасибо Вернеру!» Я промолчал и посмотрел на Фина. Он лежал, раскинув руки. Очки были сняты, невидящие глаза смотрели в грязную вату облаков. В центре груди было кровавое месиво. Над ним склонились Леонов и Гаррис. «Он мертв!» — прокричал Леонов, обернувшись к Тревору. Я поморщился. Звук в наушнике был сильным. «Потише!» — сказал Тревор. «Я вижу». «Его можно попробовать реанимировать, если за 10-15 минут доставите в медицинский отсек». «Вызовите вертолет, ветра же нет!» «Я... Он не готов к вылету, мы не успеем», — покачал головой Тревор. «Надо успеть!» — снова закричал Леонов. «Нет! А если начнется ураган? Был прогноз. У меня осталось всего две машины, и сейчас только одна на этой базе. Вертолет все равно не успеет, а мы можем потерять предпоследнюю машину». «Мерзость!» Леонов ударил кулаком по песку со злости, Но рука провалилась в грунт, и он только завалился на бок. Тревор и Гаррис подхватили его. Вернер и Муса в это время с оружием в руках осматривали холмы. Вернер посмотрел на нас, оценил ситуацию и принял решение. «Мы попали в засаду. Неизвестно, сколько их здесь. Идем назад. Идем в обратном порядке. Готье и Леонов несут тело Фина. Тревор и Гаррис впереди, мы прикрываем». «Но...» Попытался что-то сказать Борис. «Пошли!» — прервал его Вернер. Я взял Фина за ноги, Борис через мгновение под плечи, и мы пошли назад. Нести тело по песку было очень тяжело, дышать в маске стало трудно. До базы мы с Леоновым не смогли донести тело капитана. Нас сменили Тревор и Гаррис. Я боялся, что на нас снова нападут, пока не закрылся внешний люк шлюза. Теперь я понимал Анну. Я тоже стал ненавидеть этих тварей, которые без предупреждения напали на нас и убили капитана. Нас встречали. Все уже знали, что экспедиция провалилась, и мы попали в засаду. Доктор Штейн и Шейла выкатили носилки. Тревор и Гаррис сгрузили Фина. Я скинул маску и очки на пол. Навстречу выскочила Анна. Она бросилась ко мне на шею. Но я был опустошен. Мимо прошел мрачный Леонов. Сегодня все отдыхайте, соберемся завтра, обсудим ситуацию. Лежа на кровати, я смотрел в потолок, но мысли мои были далеко. Все складывалось не так, как мы хотели и планировали. Вместо того, чтобы стать героями и найти новый дом для человечества, мы нашли непригодную для жизни планету, которая была к тому же заселена агрессивной формой жизни. И что дальше? Мы никогда не выйдем на поверхность. Весь остаток дней мы проведем здесь, Под землей, на базе. И стоило ради этого столько учиться и тренироваться, чтобы стать астронавтом. Мы не астронавты, а кроты в норе. Если с Земли не прилетит корабль, всех нас постепенно перебьют, как Фина, или мы умрем сами от болезни или старости. Наша миссия превратилась в пустое доживание остатков наших жизней. Да, мы ведем исследования, поддерживаем разрушающуюся базу, но итог виден уже сейчас — Через сто лет базу занесет песком, по которому по своим делам будут передвигаться аборигены. Однако как похожи они на людей? Получается, что законы природы существуют? На двух разных планетах появились существа с двумя ногами, двумя руками и одной головой. Удивительно. Нет, конечно, в фантастических романах инопланетян изображали похожими на людей. Например, «Зеленые человечки» или «Вулканианин спок», Но я никогда не думал, что так будет на самом деле. Мне казалось, что если мы встретим кого-то во Вселенной, то это будут какие-нибудь гигантские полосатые черви, поведение которых будет невозможно понять. Хотя аборигены также непонятны, как и черви. Интересно, а с ними пытались установить контакт? Наверное, пытались. Ученых здесь много. Надо бы узнать о контактах. Затем мои мысли перескочили на Фина. Жаль его». Хоть и англичанин, а хороший был астронавт и человек. В дверь постучали. Интересно, кто это? Я сказал Анне, что хочу сегодня побыть один. Она все поняла и не возражала. Вошел грустный Борис и плюхнулся молча на стол. «Мы здесь всего несколько дней, а нас уже на двоих меньше», — заявил он. Я подумал, что действительно вопрос с убийством Чен не решен, но вслух спросил другое. «Что ты этим хочешь сказать?» «Не знаю. Погибает только наша команда». «Финн погиб случайно, ты сам видел это. Просто мы оказались менее готовы, чем остальные». «Да, если бы не Вернер, которого ты так не любишь, то сейчас мы бы остались с Лизой только вдвоем». «Ты ей уже сообщил?» — спросил я. «Нет, связи со второй базой нет». «Как так что-то случилось?» — забеспокоился я. «А нет», — махнул рукой Борис. Говорят, это нормально. Магнитные бури, а связь только по радио. Хотя сейчас бы она пригодилась. Для чего? Аборигены. Перестань, пожалуйста, говорить загадками. Мне стало интересно понять их физиологию. Строение тела очень похоже на наше. «А, ты тоже заметил?» — воскликнул я. «Этого только слепой бы не заметил», — ответил Леонов. «Вообще очень интересно понять, как устроена жизнь на другой планете». И что? Мне не дают доступ к данным. Я сел на кровати. Как так не дают? Обещают потом. То сервер не работает, то все заняты, то еще что-нибудь. Все это очень странно, и в целом складывается нехорошая картина. А Лиза могла бы взломать их сеть. Ее уровень значительно выше, чем у сотрудников базы. «Очень странно», — сказал я, подумав. «С учетом того, сколько времени прошло с тех пор, как нас обучали». «Опять ты со своими теориями времени». «Я думаю, что как только мы разгадаем эту теорию, то сразу все встанет на свои места», — ответил я. «Не знаю», — Борис пожал плечами. «Пойду съем чего-нибудь. Ты со мной?» «У меня нет аппетита. А ты иди». Когда Леонов вышел, я снова улегся на кровати и начал обдумывать ситуацию. Я снова прокрутил всю цепочку событий в голове и выделил два ключевых момента — Чен смотрит на часы и появление второго Тревора. Но что все это значило, пока мозаика не складывалась? Незаметно для себя я заснул. Сказалось утомление от нашей вылазки. Чувство тревоги разбудило меня. Я открыл глаза. Перед моей кроватью стоял Тревор и смотрел на меня. Я хотел было возмутиться его вторжению, но он прижал палец к губам, призывая хранить молчание. Затем комендант базы поманил меня рукой, приглашая следовать за собой. Я медленно поднялся с кровати и одел ботинки. Тревор приоткрыл дверь, выглянул, убедился, что никого там нет, и снова поманил меня за собой. Мы вышли в коридор. Свет был притушен, была ночь. Тревор, осторожно стараясь не шуметь, подошел к лифтам. Он посмотрел, на каких этажах они находятся, и снова поманил меня за собой на лестницу. Прежде чем спускаться, он наклонился в пролет и осмотрел лестницу. На лестнице никого не было. Мы начали тихо спускаться. Вдруг где-то хлопнула дверь, и на этаже послышались голоса. Тревор прижался к стене. Но люди прошли мимо лестницы. Когда мы спустились на нужный этаж, он осторожно выглянул в коридор и повел меня дальше. Это был этаж, который использовался как складской для хранения еды. Я был здесь всего пару раз. Склады. Ничего интересного. Тревор остановился у одной из дверей и провел своим браслетом у замка. Дверь открылась. Он толкнул ее и сделал мне приглашающий жест. Я прошел вперед, ничего не понимая. В помещении был полумрак. В нем стояло около десятка каких-то агрегатов, похожих на те, в которых мы прилетели, для анабиоза. «Что это?» — спросил я Тревора. Но ответа не последовало. Я обернулся. Сзади меня никого не было. Вышел в коридор. Коридор был пуст. Куда же он подевался? Я постоял несколько секунд в раздумьях и вернулся в помещение, не закрывая за собой дверь. Если бы дверь закрылась, то я бы не вышел. Почему-то я был уверен, что у моего браслета нет сюда доступа. Я прошел вперед, внимательно все осматривая. Из стены пола шли многочисленные провода и раструбы. Они подходили к агрегатам. Когда я приблизился к первому из них, я уже был готов к тому, что увижу. Это была камера с прозрачным куполом. Камера была заполнена какой-то жидкостью. В этой жидкости плавал обнаженный мужчина. Он был весь в проводах и трубках, Точно так же, как были мы в системе консервации. Но это была не система консервации. Это было оборудование, которого я никогда не видел и не слышал о таком. Я прошел дальше и в шоке остановился. Во второй ванне была она. Ее красивые глаза были открыты и смотрели перед собой. Я провел рукой над ее лицом. Никакой реакции. Достал из кармана фонарик и посветил. Зрачки Анны сузились. Фонарик выпал у меня из рук. Я выбежал из помещения, захлопнув за собой дверь. Точно так же, как с Тревором, я прокрался назад, все время опасаясь, что меня заметят. Думаю, что опасался я правильно, так как был уверен, что увидел то, что не должен был видеть. Так же, как и Чен. Но что, черт возьми, что здесь происходит? Что это за камеры? Я вошел к себе, скинул ботинки и бросился на кровать. И только тут вспомнил, что выпавший фонарик остался в том помещении, но вернуться и открыть дверь я не мог. Нужно будет завтра переговорить с Леоновым. Мой мозг не мог самостоятельно разрешить эту загадку, хотя Тревор, наверное, был уверен, что дал мне подсказку и открыл глаза. Но вот на что? Да и Тревор ли это был? Я вспомнил прошлую встречу с двумя Треворами.